Глава 22. Ты же понимаешь, что должна блистать на этой презентации, спросила Сандра, обретя боевой настрой. Сестра всё же не отбросила мысль о винджете мистера Макдугла, решив превратить меня в красавицу и показать, что он упустил. Я же в свою очередь не собиралась ничего доказывать Себастьяну. Злость на его тайные манипуляции прошла. Сейчас моим единственным желанием было пережить презентацию и найти другую работу. Мысли об увольнении посещали давно, и сейчас настал этот неизбежный выход. Я продолжала любить своего начальника, а он просто видел во мне ресурс для поддержания компании на плаву. Конечно, сейчас мужчина делает всё, чтобы доказать обратное, но я не могу больше предоставлять ему новую возможность разбить сердце. Это платье как раз для такого случая. Сестра достала из шкафа красное шёлковое платье, струящееся даже в подвешенном состоянии. Оно ещё ни разу не выходило в свет, добавила Сандра. Она часто хранила вещи с бирками, откладывая их в уголо на потом. Флин редко выводил сестру в рестораны, поэтому большая часть вещей так и висела в шкафу невостребованными. "Оно слишком привлекающее внимание", добавила за меня Сандра. Я кивнула, но хотела сказать немного другое. Серая мышка Милли не привыкла выделяться из толпы и пребывать в образе яркой красотки. Скорее эта амплуа подходило Амалии. Презентация должна была состояться через час, поэтому пришлось согласиться на наряд, выбранный сестрой. Милли, ты выглядишь превосходно, сразу же с набдил комплиментом мистер Макдугл, как только я вошла в книжный магазин Азарив с публикой ярким обликом. "Спасибо", ответила сдержанно и удалилась к полкам, расставленным в непривычном порядке. Книжная лавка и впрям казалась маловата для презентации нового произведения. Взрослые гости попивали бесплатное шампанское, дети играли в установленных декорациях, а я нервничала перед торжественной речью, которую придётся произносить стоя рядом с Себастьяном. Хорошо знакомый прилив адреналина запустился вместе с кровью, когда заметила на себе взгляд босса. Он изучал меня словно что-то новое и неизвестное ему прежде. Соприкоснувшись с зорами, я не подала виду, что, смущаясь от его жадной увлеченности, скорее изобразила равнодушие к такому виду внимания. Несомненно, Себастьяна задела моя попытка быть безучастной в его игре, поэтому он двинулся по направлению к стеллажам. «Волнуешься?» — начал разговор мистер МакДугал. В душе я продолжала благоговеть перед его красотой в этом костюме, продолжала испытывать желание целовать этого мужчину, но на деле осталась безмолвной, отведя взгляд в сторону. Мы теперь не разговариваем, вновь попытался Себастьян, подойдя вплотную и не понимая, почему я так себя веду. Я ощущала, как моя грудь вздымается от учащённого дыхания, и как собеседник тоже это замечает. Незримое притяжение и химия витали в воздухе, пока опустевшая голова подбирала слова для ответа. «Мне нужно возвращаться к гостям. Ты и так достаточно наградил их своей красотой. Побудь немного со мной», — ответил мистер МакДугал дурманящую фразу словно из сна. «Вы пьяны?» — не удержалась от комментария на непривычную лесть. В данной ситуации мне крайне не нравилась обходительность Себастьяна, направленной на заглаживание вины. Милли, неужели ты до сих пор не понимаешь, что я очарован тобой, твоим талантом и неординарностью? Это очередной способ уговорить меня на издание дневника, перебило сладкоголосого босса. Нет, это попытка открыть тебе глаза на реальность, серьёзно возразил мистер Макдугл, не сводя с меня пытливого взгляда. На секунду даже показалось, что он искренен. Разве возможно так играть? Что если и Себастьян не лукавит и и правда привязался ко мне? Еще пару месяцев назад я бы наивно размышляла именно в этом русле, но сейчас подозрение достигло апогеи, и я сомневалась в каждом слове. Ведущий прервал наш интимный разговор, призвав выйти к гостям и объявить цель сегодняшнего мероприятия. Я жутко волновалась, стоя перед многочисленными людьми, молча ожидавшими реплики от незнакомки в красном платье. Пару раз пришлось запнуться и перепутать слова, даже подсматривая в маленькую шпаргалку, но мой партнёр умело выходил из ситуации, успевая наделять своей улыбкой не только зал, но и меня. Ты была великолепна, прошептал на ухо Себастьян, уводя меня с импровизированной сцены в книжном магазине. Шутите, я забыла всё. Слова прервал внезапный поцелуй, оборвавшийся на моей губе. Мужчина с небывалым трепетом ласкал мой язык, поражая решительностью. Я поддалась моменту и ответила на порыв страсти, продолжая думать, что нахожусь во сне. «Я найду тебя чуть позже и отвезу домой», – прошептал Себастьян у моих губ, которые только что целовал. Герою вечера пришлось уделить внимание гостям, поддерживать разговоры, обмениваться репликами. Я также заинтересовала будущих покупателей и инвесторов, поэтому тоже участвовала в светской беседе, все еще ощущая вкус любимых губ. Себастьян вещал о дальнейших планах редакции, но смотрел только в мои глаза, словно кроме нас в этой маленькой книжной лавке больше никого не было. Недавние фразы, сказанные мужчиной, теперь обретали другой смысл. Я позволила себе поверить в них и в будущих нас. Остался один разговор, и можем идти, заверил похититель моего сердца, а затем направился к каким-то представительным мужчинам в смокингах. Мне ничего не оставалось, как ждать, пока закончится их диалог, а затем окунуться в сказку моих грёз. Милли, вы будете продлевать аренду мероприятия? Гости не расходятся, но у вас уже заканчивается время, обратилась управляющая книжной лавки. Я сейчас узнаю моего начальника, ответила ей, а в мыслях только и крутилась моего. Подойдя не совсем вплотную к мистеру Макдуглу и его собеседникам, услышала приватный разговор не предназначавшийся для огласки. «Ты обещал представить нам Милли не как редактора детской книги», говорил один из мужчин в очках. «Речь шла о писательнице эротического дневника», подхватил второй. «Я знаю, но, к сожалению, девушка противится», ответил на выпады Себастьян. «И что это значит?» Мне нужно больше времени только и всего. Милли готова ради меня на всё. Думаю, удастся уговорить её отдать дневник в издание, непринуждённо заявил мистер Макдугал, даже не осознавая, как перечеркнул всё хорошее, что было к нему в моём сердце. Даже подумать не могла, что во мне может храниться такое количество жидкости. Я плакала на взрыв всю ночь и целые выходные. Слёзы не останавливались ни на секунду. Какой же нужно быть дурой, чтобы поверить, что такой прекрасный принц, как Себастьян, неожиданно обратит внимание на серую мышь, как я. И как и многие принцы в истории, мой тоже оказался жестоким. Мне было очень больно, даже не знала, с чем можно сравнить эту боль. Наверное, как в первом классе один противный мальчишка решил надо мной поиздеваться и пригласил на свидание Счастливая до предела я побежала навстречу в назначенное время, а там меня ждали все мои одноклассники. Они сказали, что это был розыгрыш, смеялись надо мной и кидались грязью из пруда, рядом с которым мы с хулиганом условились встретиться. Может, сейчас та детская история воспринимается как ерунда, но в тот момент мне было до дрожи обидно, как и сейчас. Наверное, это карма. Я сама использовала людей для своих целей. Кого же Зака? Хотя с ним мы должны быть квитами, ведь использование носило обоюдный характер. Но что такого я сделала Себастьяну? Он знал о моих чувствах и так бесчеловечно вовлек в свою игру. И все ради идиотского дневника. Да пусть им подавится. Исушив свой организм, выпустив все слезы, поехала на работу. Мистер МакДугл не знал, что я слышала его разговор, поэтому поприветствовал меня самой обаятельной улыбкой Себастья лицемера, когда мы вместе ехали в лифте. Зайди сейчас в кабинет, я бы хотел обсудить презентацию, подмигнул мне директор. Я же его игривое настроение не разделяла. Я и сама планировала зайти к нему сегодня, но с другой целью. Через стеклянную стену видела, как директор наблюдает за мной, удивляясь, почему я всё ещё не в его кабинете. Мне нужно было собраться с мыслями, поэтому тянуло время. Настроившись, поднялась из-за стола и направилась в логово хищного зверя, кровожадно разодравшего мою душу на куски. Милли, с тобой всё в порядке? Ты сегодня какая-то отречённая, Себастьян изобразил искреннее волнение. Где-то по его актёрской игре плакал один Оскар. Да, спасибо за беспокойство, отчеканила я и протянула ему лист бумаги с заранее написанным текстом. Заявление на увольнение. Брови мистера Макдугла подлетели вверх. Это шутка? Нет, я была настроена решительно. Пусть моя реакция на боль носила по-детски утрированный характер, но мне не хотелось подвергать себя ежедневной пытке и видеть уничтожителем моего сердца. Тебя кто-то обидел? Кимберли снова задирает. Я с ней поговорю, включил режим героя директор, от его лицемерия стало тошно. «Я хочу уйти, но не переживайте, и дневник можете оставить себе», сказала я и почувствовала немного удовлетворения, увидев изумление мужчины. Себастьян непроизвольно опустил взгляд на заявление об уходе. «Там было написано мое полное имя – Амалия. Именно она, не изменяя себе, стала разлучницей в нашей ситуации». Мистер Макдугл грезил об несчастствующей девушке. Теперь, вместе с дневником, он её получит. Если ты не хочешь, чтобы дневник публиковали, мы и не будем этого делать. Из-за финансовых проблем я обезумел, увидев в этой книге спасение. Прости, если был слишком напорист. Виноватое выражение лица удавалось Себастьяну на отлично. Я слышала ваш разговор со спонсором. Вы знали не только о дневнике, но и о моих чувствах к вам. Если уж начала говорить, то скажу всё до конца. Я не знаю, что сказать, Милли, могу только попросить прощения за свой поступок. И в этот момент я вдруг почувствовала себя иначе. Словно всё время смотрела в мутное окно, а теперь его протёрли. Внутри меня начала зарождаться свобода от одержимого чувства, подкреплённого одними иллюзиями. Когда я впервые вас увидела во время стажировки, сразу влюбилась. Вы показались мне таким сильным, благородным человеком. Я восхищалась вами, и последние месяцы стали для меня чудом. Вы всегда казались мне чем-то совершенным. Я даже не мечтала, что буду разговаривать с вами, сидеть в одной машине, получать от вас комплименты. Чувствовала подвох, но не смогла устоять перед иллюзией. Я говорила на одном дыхании, а Себастьян внимательно слушал, не пытаясь перебить. Это глупо обижаться на человека за то, что он тебя не любит. Винить я вас не хочу, но не понимаю, почему нужно было делать именно так. Играть на моих чувствах, а не просто поговорить. Я испытывала ненависть к Себастьяну, но осознавала, что не имею на это права. Он не виноват, что не оправдал моих ожиданий. Никто не обязан превращать мои фантазии в реальность. Так бывает только в сказках. Кажется, мистер Макдугл решил, что я требую ответа. Он сосредоточился, видимо, подбирая нужные слова, которые слышать не было смысла. Я оставлю вам дневник и передам все права. Надеюсь, он и правда сможет помочь решить материальные проблемы издательства. Я всей душой любила Пегасус и не хотела бы, чтобы оно закрылось. И я ни капли не соврала, это предприятие многое значило для меня. «Милия, я сейчас немного растерян. Можем мы поговорить позже? Я не хочу, чтобы ты уходила, и, надеюсь, мы сможем спокойно обсудить это решение не на эмоциях». Умоляющим тоном проговорил Себастьян, явно съедаемый чувством вины. «Если вам хоть немного не все равно, прошу отпустить меня с завтрашнего дня в срочный отпуск за свой счет и подписать заявление на увольнение», попросила я, и мистер МакДугл кивнул, осознав, что моё решение не пока любимо,